Глава 14. Славте Господи, живой скотине едыке. Правда, присмотревшись, Цинк подумал, что, может быть, и зря так обрадовался. Этот придурок собачился с каким-то крупногабаритным мужиком-торговцем, посылая его на русском матерном туда, куда обычно принято посылать. Костя дернулся было подойти и утихомирить идиота, но опоздал. К скандалищаму орку приблизились три мужика которых Цинк оценил как местную полицию, ну или если смотреть на реалии этого мира, городскую стражу. Один из вояк был снаряжен по полной. Поблёскивала на солнце кераса, на голову вздет был своеобразной формы шлем, и тащил мужик при себе довольно серьезных размеров копье. Двое сопровождающих были одеты чуть проще. Во всяком случае обошлись без железных панцирей и копья. Но шлемы на головах и кольчужная сетка по плечам подтверждали их воинский статус. Цинк решил выждать некоторое время и посмотреть, не надо ли пойти идиоту на выручку. Дальнейшее произошло настолько молниеносно, что Константин только и успел сказать: "Твою ж мать!" Раздражённый вмешательством посторонних в скандал, орк выдернул из-за пояса штык-нож. Вряд ли он хотел действительно кого-то пырнуть, скорее привычно попугать. Но местные вояки, похоже, шуток не понимали от слова совсем. Денис успел только раз перекинуть нож с руки на руку, как сбоку в башке у него вырос арбалетный болт. Цинк даже не заметил, как выстрелил четвертый стражник, теперь подходящий к своим товарищам. Орк валялся на земле совершенно точно мертвый, как и любой человек со стрелой в голове. Толпа гудя почтительно расступилась, давая возможность одному из ваяков встать на колени и начать обшаривать труп. Вот из карманов орка выгребли какие-то монеты. Тот, что стоял на коленях, сыпал содержимое своей ладони тому, который был в кирасе. Судя по всему, мужик в панцире и был главным среди стражников. Начальник с любопытством разглядывал полученное добро. Но особый интерес вызвало кобура. Вояки наклонились, что-то обсуждая, дёргали ремешки и пытались открыть. Наконец, один из них додумался дёрнуть посильнее, и магнитный замок открылся. Макар крутили в руках все по очереди. Нет, Цинк не боялся случайного выстрела. Разумеется, пистолет настроен на отпечаток пальца владельца и перепрошить его местные точно не смогут, не тот век. Но сама мысль потерять столь ценную вещь, мало того, что этот долбак угробился, так еще и «Цинк, слышь, глянь сюда. Нет, Зю, лучше ты глянь. Цинк махнул башкой в сторону происшествия. Дзю, который был ростом прилично ниже, попытавшись встать на цыпочки и так ничего не увидев, спросил: «Чё там?" Костя вздохнул, подбирая слова и ответил: "А там Миша. Дохлый орк там со стрелой в башке. В смысле, дохлый. В прямом, Миш. Этот придурок на городскую стражу с ножом сунулся. Ему, разумеется, стрелу в висок всадили. И все бы ничего, но в данный момент стражники с любопытством разглядывают его пистолет. Ух ты ж, твою то мать. Пошли. Цинк поймал дернувшегося было Дзю за плечо и спокойно сказал: "Покойнику ты не поможешь. А сунуться сейчас туда верный вариант по такой же стреле в лоб заработать. Собирай группу, мы уходим". Поторапливая ничего не понимающих задрота и Марата к выходу с рынка, Цынк думал: с одной стороны, собаки — собачья смерть, с другой стороны, этот мудила нас всех подставил. Запросто могут заинтересоваться, что за странный мужик и откуда у него такая непонятная штука. Что греха таить, орка Цынк сильно недолюбливал. Его бы воля никогда бы в свою группу не взял. Слишком памятны были ему события одного из боевых рейдов, когда по вине Дениса погибли трое из пяти гражданских. Одна из этих троих шестилетняя девочка. Тогда орка от трибунала спасло только то, что именно этот ублюдок не дал тому мулату задействовать пояс Шахида. Начальство во избежание скандала героя отмазало. Правда и никаких орденов, медалей, повышений Денис за это не получил. Как решили наверху, плюс на минус дает ноль. Цынк, который тогда был таким же молодым летёхой, как и орк, историю эту помнил более чем хорошо. Был это всего навсего третий в его жизни реальный боевой выход. И это он пытался удержать орка, не давая ему выстрелить. Это он, цинк, открыв глаза после взрыва, увидел рядом с собой оторванную голову девочки. Это он, цинк, выйдя из госпиталя после контузии, нашел этого урода и набил ему морду. Впрочем, боец-орк был не из худших, и морды были набиты взаимно. Это если уж совсем честно. В общем, говна на покойничке было столько, что, пожалуй, Цинк скорее чувствовал облегчение. Свалив с рынка, Костя тормознулся у церкви, потому что Задрот и Марат слишком донимали вопросами. Цынк кратко изложил события и нарвался на вполне ожидаемую реакцию Задрота. "Командир, ты что, охерел? Он же наш, он свой!" Пояснять синеглазки тонкости отношений с покойным орком Цинк не собирался. «Они, эти синеглазки И так все слегка на голову ушиблены. Вроде как у задрота в документах есть отметка о том, что принимал участие в боевых действиях. Только ведь по нему видно, что от компа своего он не отходил, так что бойцом его можно считать, только условно. Вот и сейчас, совершенно не понимая, что именно произошло, балбес пытается вывернуться из под крепкой руки Марата и вернуться назад на рынок. Между тем Марат, удерживая его, спокойно пояснял: "Юра, ты не пяти сильно. Цинк на операциях столько раз бывал, что раз увел нас оттуда, значит, так надо. Тем более, хладнокровно добавил он, орк все равно мертв. Болт в голову тут без вариантов. Это тебе не пальчик порезать. Да вы что все? Вы уже совсем? Надо хотя бы тело забрать. Цынк, глядя в черные узкие очки синеглазки, полосой пересекающие побагровевшее лицо, очень спокойно сказал: заткнись. Свою судьбу орк выбрал сам. Не посчитался с опасностью для нас, насрал на группу и даже сдохнуть как порядочный не смог. Возникла пауза. Задрот бурно дышал, пытаясь найти хоть какие-то доводы, а Константин продолжил, подумая о том, что сейчас в руках местных стражников находится Макаров с практически полным магазином. Подумая о том, что этот ублюдок убил двух лесничих, которых можно было просто усыпить, этого мало. Вспомни о том, что он пытался утаить эти убийства от группы, и ты между прочим его еще и покрывал. Да он мне жизнь спас. Задрот ещё еле пенился, но уже как-то вяло. Он мог их просто усыпить, понимаешь? Или ты думаешь, что они жить не хотели? Если бы мы не свалили до момента, как начались поиски этих двух мужиков, как ты думаешь, чем могло закончиться? Ты понимаешь, что вы вдвоем тогда подставили всю группу? Всё же для задрота эти известия оказались слишком сильными и неожиданными. Кроме того, орк, убивший не только двух лесничих, но и кинувшегося на него Юрия монаха с крестом, представлялся ему скорее героем. Были в Денисе те самые недостижимые для задрота лихость и беспечность, какая-то первобытная сила, вызывавшая у синеглазки и почтение, и легкую зависть. Пожалуй, так малолетки относятся к кумирам, легко прощая им всевозможные грехи и косяки. Синеглазка плакал, старательно отворачивая лицо, как будто боялся насмешек. Но насмехаться никто не стал. Только Марат, перестав сжимать плечо, дружески похлопал по спине и сказал: «Орк сам выбрал свой путь. Пошли, надо домой и сообщить остальным". К смерти Дениса в целом отнеслись достаточно спокойно, только Рим раздраженно сплюнув сказал: «Допрыгался, идиот". Пусть Разумовский и знал историю с гибелью гражданских только понаслышке, но любви Корку тоже не испытывал. Нет, в бою, конечно, бесстрашие и сила вещи ценные, но такой, как Корк, презирающий дисциплину, может подставить даже не задумываясь о последствиях своих поступков. Так что мысли Рима текли в сторону знаменитой пословицы: баба с возу кобыле легче. А вот новость о том, что Макар Пакуйничка попал в руки местных властей, вызывало у Розумовского сильное раздражение. На минуту он даже задумался о том, чтобы потребовать от бойцов при выходе из дома оставлять табельное здесь под охраной. Должны же люди понимать, что это невосполнимый ресурс. Впрочем, от своей мысли он быстро отказался. Больше орков в группе не было, а остальные казались вполне вменяемыми. Кто знает, какие ситуации могут возникнуть и лишать бойцов последнего шанса на спасение это глупость. Люди в группе все же значительно важнее оружия. Рим посмотрел на притихших бойцов и сказал: "Мужики". Потом покосился на перепуганную Анжелу и неуклюже добавил: "И леди. Убедительная просьба из дома выходить только группами. Ни в какие конфликты не лезть, ни во что не встревать. Поймите одну важную вещь. Людей роднее и ближе, чем мы все. Ни у кого из вас в этом мире больше не будет". Мы сейчас друг для друга самые-самые близкие родственники. Андрей видел, что история с орком в целом сильно попортила людям настрой. Притихли даже бодрые всегда чук и гек. Алехандру в этот раз достались сапоги, очень необычные и, похоже, не слишком удобные. Пока затянешь все эти странные завязки, это ж сколько времени пройдет. Впрочем, он не слишком и возражал. С его точки зрения сапоги это лучшее, что можно было взять с трупа полоумного мужика. Деньги капитан, конечно, забрал себе, Алехандро мрачно подумал и понесла ж его с проверкой именно сегодня. Монет у трупа в кармане нашлось много. Правда, нечестные испанские добы, а какие-то невиданные, но ведь ростовщики принимают все, и их можно обменять. Теперь-то, конечно, стражникам уже ничего не достанется. Кроме того, капитан пожелал забрать ту странную штуку в коробке из крепкой кожи, что крепилась на протупей трупа. Стражник последний раз окинул огалённого мертвеца внимательным взглядом. Здоровый, конечно, парень. А вот этот рисунок у него на груди. Больше всего на орла похоже, только с двумя головами и целыми тремя коронами. Не дворянин ли какой часом? Впрочем, пусть капитан разбирается. Капитан городской стражи Педро Монтеро был третьим сыном небогатого дворянина и место свое считал большой удачей. Конечно, служба не из легких, но здесь к положенной плате частенько перепадали весьма приятные добавки. Вот и сегодня капитан с утра, как чувствовал, решил проверить патрулирующих улиц стражников. Горсть непонятных монет перекочевала в карман сеньора Монтеро, И он с удовольствием подумал о том, что если обратиться к старому шаалу, то курс может оказаться достаточно приятный. Еврейский меняло всегда слегка лебезил перед капитаном, понимая разницу в их положении. Одежду покойного поделили между собой стражники, хотя капитан и посматривал на нее с интересом, но в то же время понимал, что некое чувство справедливости по отношению к подчиненным просто необходимо. Да, дёшка была крепкая, прочная и почти новая, так же как и сапоги на толстенной подошве. Но такая непривычная, что жадничать капитан все же не стал. Всё, пошли дальше. Назад пойдем, надо будет в божедомом сказать, чтобы труп прибрали. Солдаты, довольные добычей и бурно обсуждающие плотность ткани, пусть и непривычной, пятнистой, но очень крепкой, почти новой, согласно закивали головами. Сегодня добычи были довольны все. А вот лёгкая ремненная портупея с непонятной штукой в коробке досталась капитану. Эту диковинку он никому не отдаст. Уже дома переодевшись и получив от служанки добротный ужин с куском баранины, сеньор Монтеро размышлял, что же за странную вещь нашли на том парне. Ремни на теле дело понятное, к такому крепятся меч или сабля, но что же за непонятное и тяжёлое железка лежало в этой коробке? Да и сама коробка была очень уж необычна. Больше всего капитана смущал замок на ней. Его не было видно совсем, но какая-то неведомая сила прижимала крышку коробки так, что оторвать ее можно было только с усилием. Мысли сеньора Монтеро все время возвращались к странной добыче. Закончив ужин, он лично налил себе кружку вина и, затребовав вторую свечу, отправил старую служанку спать. Ему хотелось рассмотреть диковинку. Открываясь, чуть щелкнула крышка. На крепкий дубовый стол лёг стандартный армейский Макаров ЛТ 2034 года выпуска. Эта штука настораживала капитана не только искусной работой кузнеца, но и какой-то своей чуждостью. Масляно поблёскивало воронение, тонкая серебристая полоска пересекала странный предмет и казалось, сделанной из стекла. Такая работа должна стоить очень-очень дорого. Пару минут сеньор Мантеро даже пересмышлял о собственном домике, деньги на который усердно копил, но потом он все же вернулся к насущным проблемам. Возможно, эта штука как-то открывается, и внутри есть еще что-то более ценное. Сеньор понажимал пальцами на рукоятку, попытался разъединить предмет на части, потыкал пальцем возле крошечного отверстия в дуле. все было бесполезно. Потом как-то сама собой эта вещь удобно легла в ладонь капитану. И он вдруг понял, как ее держат в руках. Значит, вот так оно берется. Палец, наверное, вот сюда и нужно нажать на эту штуку. К сожалению, штука эта не нажималась. Разумеется, спусковой крючок был заблокирован, но капитан не знал этого и испытал некое раздражение. «Черт того штуковина. Что же тобой делают?» Синьор еще покрутил в руках предмет, и крошечный блестящий прямоугольник на том месте, где раньше на макарове располагался курок, привлек его внимание. Капитан попытался отколупнуть эту блестящую штучку и вдруг испытал дикий шок. Прямоугольничек загорелся. Но загорелся не так, как, допустим, горели нормальные свечи на столе синьора. Тонкая ярко-голубая линия вспыхнула каким-то потусторонним, дьявольским ярко-голубым светом. Капитан вскочил со стула и отбросил от себя эту жуткую вещь. Господи, спаси и помилуй. Спаси и помилуй, Дева Мария, и святые заступники. Что же это такое? Сердце сеньора Монтеро участило так, что он был вынужден распахнуть ворот и немного отдышаться. Штука лежала на полу, и больше ничего не происходило. Даже дьявольский огонек погас. Немного посомневавшись, капитан снова взял предмет и повторно, испытывая одновременно азарт и страх, ткнул пальцем. Голубой огонек вспыхнул вновь, показывая, что процент заряда близок к 100. Самым пугающим для Педро Монтеро было то, что этот огонек не грел. Свет бывает только от огня, это знают все христиане. От этой штучки ощутимо попахивало чем-то еретическим колдовским. Убрав дьявольскую игрушку назад в ту коробку, из которой он извлек ее на свет, капитан с сожалением подумал, что мечта о домике снова отодвинулась надолго. Как бы ни желал он заполучить тот самый домик, спасение души было значительно важнее. Пожалуй, у него просто не было выбора. С раннего утра, побывав в казарме, капитан отправился не проверять стражу, а прямиком в храм Божий. Отец Луис был его давним знакомцем и духовным наставником. Пусть святой отец часто пенял сыну своему за небрежные посещения церкви, но сейчас, пожалуй, он был единственным человеком, кому Педро решил довериться. Дожидаясь, пока священник освободится, капитан Истово молился о защите от скверны. Святой отец Луис подходил уже к 50 годам своего жизненного пути. Подходил без особых чинов и заслуг. Он был всего лишь вторым священником не самого богатого храма, и хотя искренне переживал о чадах своих, полностью изгнать честолюбивые мысли о собственном повышении так и не смог. Взволнованную речь духовного сына выслушал он со вниманием и, отпустив чаду грехи, назначил покаяние. Странный предмет в непонятной коробке остался у святого отца. Конечно, правильнее было бы передать непонятную штуку отцу Мигелю, а уж тот бы, как старший, пусть и решал бы судьбу предмета. Но соблазн повышения был велик, а отец Луиса знал, что вскоре ожидается визит в Палос де Лафронтера самого Томаса Тёрквимады.